694. Гуру. «Именно надо внутренне быть готовым к самым поражающим неожиданностям, ибо утрата равновесия грозит потерей многих возможностей, а их надо удержать все, и именно в тот момент, когда неожиданностью может быть поражена внутренняя сущность. Ведь бывает и так, что люди умирают, пораженные шоком неожиданности, потому внутренне надо подготовить себя ко всему». и психологировать свое сознание соответственно. Об этом говорилось не раз.